Глава 12. Незнание Будда. На следующее утро я сказала Кадзуу, что хочу прогуляться и найти магазин или библиотеку, чтобы взять книг и хоть как-то занять отведённое нам безопасное время. Это было правдой. Вернее, полуправдой. На самом же деле... В первую очередь, я надеялась провести немного времени с ним наедине, и прогулка с целью найти книжный магазин стала подходящей причиной покинуть наше укрытие. «Я почти дочитала свою книгу, так что пойду с тобой, ладно?» «Лучше давай ты продолжишь учить меня играть в шахматы, а то мне нечем будет себя занять. Хина Татьян принесёт книги и тебе тоже». «Ладно». Поймав дразнящий взгляд Йоко, я заметила, как она мне подмигнула. Я весело кивнула, но на мгновение смутилась. И в который раз убедилась, что она, на удивление, проницательная. И, что ещё важнее, чуткая. Кадзов, скинув бровь, глянул на подругу, а затем с трудом спрятал усмешку. Учитывая, что он прекрасно владел своими эмоциями, ему, наверное, на самом деле стало смешно. Теперь уже он подмигнул мне и направился к выходу, а потому не увидел, как я закатила глаза. Но и в ту секунду на моих губах играла весёлая улыбка. Поначалу мы молча шли рядом, но молчание это казалось на удивление лёгким. Даже в голове не было таких привычных в последнее время тревожных и тяжёлых мыслей. И хоть напряжение не могло исчезнуть, оно заметно ослабило свою хватку. Затем мы всё-таки завели разговор, но простой, обычный, не связанный с кайданами, убийствами и монстрами, словно вырезанный из наших прошлых жизней. Мы просто болтали ни о чём, и всё же этот разговор был для меня значимым, важным как будто целебным. Смотри, Хина Татьян, кажется, это библиотека, а там домик для азартных игр. Ты хочешь пойти сыграть? Иди за книгами без меня, я пока выиграю нам еду. Пойдёшь один? Решил вернуться к старым привычкам? Я от них и не избавлялся, разве что от некоторых. Химе. Я, услышав прозвище, которым он называл меня ещё до своего исчезновения, ответила ему нарочито мрачным взглядом. Но сейчас Кадзоу произнёс химе совсем иначе, по-новому. И это заставило моё сердце забиться быстрее положенного. Нет уж, зови меня по имени. А то и я тебе прозвище придумаю. Интересно будет услышать. Вряд ли тебе понравится. Но вообще, давай пойдём вместе. Зачем тебе играть одному? Я справлюсь. Ты же не сомневаешься во мне? Тебе и честно ответить? Ты хотела пройтись по библиотеке? Иди. Я недолго. Зачем тебе лишний раз волноваться во время азартной игры? Я буду волноваться, если ты будешь играть один. Я уже не раз играл один. Так что иди, не будем задерживаться. Не думаю, что остальные оценят, если наша прогулка лишит их обеда. Хотя я был бы не против задержаться. И я. Но нужно не потерять друг друга. Кстати, об этом. Как закончишь с книгами, жди меня у дверей в библиотеку. И никуда не уходи. Вообще никуда, хорошо? Слышал я уже, что ты потерялась. Кто бы говорил. Ха, не уйду, не переживай. Но ты тоже смотри, никуда не денся Кадзо пошёл в сторону домика для азартных игр. Несколько секунд я провожала его взглядом, а потом с лёгкой улыбкой на губах направилась в сторону библиотеки. Было интересно побродить вдоль книжных рядов и посмотреть, что смогу найти. И нужно не забыть взять что-то для Эмири. Главное угадать с жанром. Сама я читала самые разные книги, но предпочитала, пожалуй, детективы. Хотя сейчас я поймала себя на мысли, что читать про расследования и убийства мне совершенно не хочется. Моя жизнь стала похожа на хоррор и триллер, причём с детективными элементами. Если можно так назвать тот факт, что я уже не раз находила здесь тела жертв маньяка. Поэтому задумываться ещё и о вымышленных преступлениях было уже слишком. Просевшая входная дверь библиотеки почти всем весом упиралась в пол и долго не хотела поддаваться. Наконец, справившись с ней, я зашла внутрь и закрыла дверь за собой, чтобы было спокойнее. Если кто-то попробует сюда зайти, я услышу и буду готова. Не хотелось, чтобы кто-то застал меня врасплох. Хоть я и научилась доверять людям, одновременно стала осторожнее и начала лучше понимать, что многим верить нельзя». Пройдя по короткому коридору, я оказалась в комнате с длинными вытянутыми окнами, мутными от пыли и грязи. В ряд стояли стеллажи, полные ветхих книг, а перед ними — столики, часть из которых оказалась перевёрнута, а другая — сломана. Также печально выглядели стулья с треснувшими и покосившимися ножками и диванчики, из дыр в которых вылезал поролоновый наполнитель. Я медленно пошла мимо стеллажей, пока что просто разглядывая обстановку. Несмотря на царившую вокруг разруху, Мне даже тут понравилось. Как будто сохранилась таинственная атмосфера, а ветхость лишь добавляла особый шарм. Словно я оказалась в необычном музее. Надо лишь стараться не обращать внимания на пыль и грязь. Внезапно я услышала шорох и настороженно замерла. Послышались сиплое дыхание и вздох, вперемешку с хрипом. Кроме меня, в библиотеке точно был кто-то еще. Через секунду раздался грохот, как если бы на пол упала сразу стопка книг, а затем еще один хриплый вздох. Я поспешила на звук. Кому-то наверняка требовалась помощь. Быстро, но осторожно я подошла к проходу между двумя последними стеллажами и отшатнулась от неожиданности. На полу, привалившись спиной к книжному шкафу, сидел мужчина лет 30 Видимо, он пытался встать, опираясь на стеллаж, но старая полка, на которую он надавил ладонью, провалилась, и часть книг упала на пол. «Что с вами?» Мужчина выглядел так, словно ему было тяжело дышать. Он судорожно втягивал носом воздух, а его бледное лицо приобрело серо-голубой оттенок. Взглянув на меня, незнакомец попытался что-то сказать, но не сумел, и из его горла вырвалось сипение. Он судорожно схватился за свою футболку, а затем потянулся пальцами к горлу. Его лицо выражало отчаяние и боль. Меня оглушил приступ страха. Я не верила своим глазам, но, наверное, почти сразу поняла, что произошло, хотя я не смогла тут же осознать это. Мужчина поднял дрожащую руку и ткнул пальцем куда-то в сторону, за мою спину. Дёрганно покачал головой и открыл рот, вновь пытаясь что-то сказать. Он как будто предупреждал меня. И тут, с другой стороны библиотеки, я расслышала шаги. Размеренные, спокойные. По коже пробежали мурашки, а сердце замерло. Лицо умирающего мужчины исказил страх. Если жертва здесь, рядом может быть и убийца. Звук шагов стал громче. Поспешно оглядевшись, я заметила в стене у последнего стеллажа, рядом с которым сидел умирающий, дверь. Я резко распахнула ее и спряталась внутри, как оказалось, тесной подсобки. Это не выход. Я очутилась в ловушке, и мне оставалось лишь надеяться, что убийца не решит проверить подсобку смысла для него в этом не было. Невольно представив себя на месте жертвы, я ощутила, как всё тело сковал ужас. В верхней части двери находилось небольшое окошко, и я аккуратно приблизилась к нему, выглянув в основное помещение. Отсюда мне были видны стеллажи, но задыхающийся мужчина оказался скрыт за одним из них. С этого угла жертву было не разглядеть, только его вытянутую ногу. Шаги прозвучали совсем близко. Из-за одного из шкафов показался высокий мужчина. Я затаила дыхание, боясь выдать себя. А потом резко выдохнула. Я узнала пришедшего человека. Это не убийца. Это Хасыгава. Напряжение немного спало, и я уже хотела выйти, как что-то заставило меня остановиться. Пальцы замерли на ручке двери, а внутри поднялась ледяная волна плохого предчувствия. Он смотрел в сторону умирающего мужчины с улыбкой. Хасагава часто улыбался, но эта его улыбка не была похожа ни на одну другую. Это была, скорее, усмешка. Встретив человека на грани жизни и смерти, он не поспешил на помощь, как делал раньше, когда кто-то был в опасности. Он лишь склонил голову на бок, продолжая смотреть на умирающего мужчину. А затем все таким же медленным шагом, приблизившись к стеллажу, просто встал перед ним. Я замерла от страха и шока, не понимая, что именно происходит. Но руки у меня затряслись. Я старалась не шевелиться и невольно зажала рот дрожащей ладонью, чтобы меня не услышали. Хасагаву присел перед умирающим мужчиной, продолжая улыбаться. «Твое время почти вышло. Ты уже не можешь говорить». «Наверняка чувствуешь онемение лица и боль в теле, а скоро не сможешь и дышать. Тебе и так уже не хватает воздуха. Чувствуешь этот страх? Чувствуешь безысходность?» Из-за угла стеллажа я увидела его руку, которую он попытался схватить своего убийцу, но не дотянулся. Тот же наблюдал за этой слабой попыткой со снисходительной усмешкой. От слов Хасыгавы и его тихого смеха мне стало не просто страшно. Мне стало жутко. А сердце словно пронзило что-то острое и холодное. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Голова закружилась, в ушах застучала кровь, а сердце готово было в любое мгновение сломать мне ребра. Улыбка на лице Хасыгавы исчезла, сменившись... Ледяным презрением. От его жесткого взгляда у меня по спине снова побежали мурашки. Так что, ты уже полностью осознал свою беспомощность? Понял, что с каждой секундой смерть все ближе, что никто тебе не поможет. Вот так себя чувствовали и они. Я не поняла, о чем и о ком он говорит, но и не особо старалась вникнуть. Я лишь осознала, что это был он. Он. Тот самый убийца. Я все еще не могла в это поверить, но отрицать было бессмысленно. Тем временем Хасагава вытащил из внутреннего кармана плаща шприц, и все оправдания и объяснения, которые еще могли попытаться возникнуть в моей голове, разбились вдребезги дребезги, до боли ранив меня осколками. Это действительно он. Все это время он. Я не знала, что было сильнее. Шок... «Страх или разочарование?» «Все вместе они взорвались во мне, перекрывая воздух, разрывая изнутри!» «Нужно было быть внимательнее. Ты же считал себя таким проницательным. Смотри, как глупо ты попался. Как муха в паутину!» Хасагава посмотрел на шприц и усмехнулся, демонстрируя его своей жертве. А затем спрятал его в рукаве. Но... Теперь в его руке появился кинжал. Тот самый, который мы получили в азартной игре. Мужчина аккуратно провел пальцем по лезвию рядом с острым краем и задумчиво посмотрел на свою жертву. На его холодном лице вновь появилась ледяная усмешка. «Я мог бы избавить тебя от страданий. Тебе осталось, наверное, пара минут. И эти минуты будут болезненными». «Как жаль, что я терпеть не могу кровь. Хотя, если подумать, я в любом случае не стал бы облегчать твою смерть». Хасагава легко поднялся на ноги и оперся спиной стеллаж позади, скрестив руки на груди. Прошло, наверное, и правда не больше двух минут, которые показались мне мучительно медленными и тягучими. Ноги дрожали, и мне было все сложнее сдерживать участившееся дыхание – Стены тесной кладовой давили на меня со всех сторон, и я начала задыхаться. Кажется, я вот-вот упаду в обморок. Вот и всё. Хинататян, ты где? Хасагава отшатнулся, а на его лице отразилась тревога. Тем временем Кадзо начал пытаться открыть дверь в библиотеку. Я поняла, что если он зайдёт, то увидит всё происходящее когда меня накрыла волна ужаса. Убийцы обычно избавляются от свидетелей. Хасагава тоже понял, что может в любой момент попасться, поэтому поступил так же, когда этого поступила я. Поспешил к ближайшей двери. Он в два шага подошел к подсобке, в которой пряталась я, и на эти пару секунд мое сердце остановилось. Я вся заледенела и в ужасе прижалась к стене. В это мгновение он поспешно зашёл в подсобку, закрыл дверь, развернулся и увидел меня. За несколько мгновений на его лице сменилось столько эмоций, что я не была уверена, смогла ли верно распознать их. Затем черты лица Хасыгавы застыли. Я в ужасе смотрела на него, а в это время Кадзо, справившись с просевшей дверью, вошёл в библиотеку. Я открыла рот, чтобы позвать на помощь, и в эту же секунду почувствовала прикосновение холодного металла к коже. Он приставил кинжал к моему горлу. В немом шоке я посмотрела на Хасыгаву. Страх скрутил внутренности, а боль от разочарования сжала сердце в своих холодных когтях. Все с тем же ледяным выражением лица он приложил палец к губам, призывая меня молчать. Я лихорадочно размышляла, что делать. Я с трудом сглотнула и скосила глаза в сторону сквозь окошко, мне было видно, как Кадзоу прошел немного вперед, не доходя до конца зала, и, не услышав от меня ответа, направился к выходу. Я испытала легкое облегчение, что он все-таки не нашел труп. Но за свою жизнь мне было все так же страшно. Даже если Хасыгава не любит вид крови, вряд ли это помешает ему перерезать мне горло. Спустя пару минут мужчина схватил меня за рука в толстовке и вытянул из подсобки. Затем он, остановив меня у ближайшей стены, снова приставил кинжал к моему горлу. Я вжалась в стену, но все равно чувствовала прикосновение холодного лезвия к коже. Хасыгава пристально смотрел на меня нечитаемым взглядом. Зато в моих глазах он с легкостью мог разглядеть страх. Он глубоко вздохнул и чуть откинул голову назад. Прикрыв глаза, он на пару секунд отвернулся, а потом вновь посмотрел на меня. Его словно терзали сомнения... И вот почему ты здесь появилась Именно здесь и именно сейчас Как ты мог? Это ты убил всех тех людей Ха -ха. Убил, и не жалею Но ты можешь пожалеть, что стало свидетелем Что? Убьешь меня? Эх, нет, я тебя не убью «Но я убью каждого, кому ты расскажешь о том, что видела. Убью каждого, кому ты расскажешь обо мне». «Это еще хуже, чем убить меня». Ха, «В этом-то и дело. Для тебя — да, для меня — нет». У меня кровь застыла в жилах. В горле стоял Ко. Его хватка на моем плече стала сильнее, Я все еще не могла поверить, что передо мной тот самый человек, который дважды спас мне жизнь и помогал выживать незнакомым людям. Тот, с кем я делилась своими чувствами и мыслями, с кем проходила страшные истории. Подождав еще пару секунд, Хасагава медленно опустил руку и спрятал кинжал. А затем шагнул в сторону и жестом указал мне на дверь. Я сделала медленный шаг в сторону, еще не зная, что может быть на уме у этого сумасшедшего человека. У убийцы который всё это время лгал и притворялся хорошим. Затем сделала ещё несколько шагов назад, опасаясь поворачиваться к нему спиной, а после побежала в сторону выхода. С трудом открыв дверь трясущимися руками, я, наконец, вырвалась из библиотеки. Внутри меня бушевал настоящий ураган. Голова бешено кружилась, а в висках стучала кровь. Я попыталась прийти в себя, ещё не зная, что мне делать. Как себя вести, рассказать или промолчать... Я не могу не сообщить о том, что узнала. Но при этом не могу и рисковать жизнями друзей. Судорожно втянув носом в воздух, я поспешила уйти. Завернув за угол, я столкнулась с Кадзо. «Вот ты где. Что с тобой, Хината Тян? Ты такая бледная. Тебе плохо?» «Я... Пойдем отсюда скорее. Нужно поговорить». Но тут увидела, что взгляд Кадзо поднялся над моей головой, а затем почувствовала, как чья-то ладонь легла мне на плечо. Я испуганно замерла. Хватка на моём плече на мгновение стала сильнее, но затем Хасагава убрал руку. Я едва не дёрнулась в сторону и тут же посмотрела на него. Хина-то-тян, какая встреча! Добрый день, Хасагава-сан. Я старалась не смотреть на него, потому что знала. Тогда в моих глазах отразится страх. А выдать себя не хотелось. Я понимала, что Хасагава может все же попытаться убить нас. Хотя Кадзу и Кирео и убить его нельзя, но рисковать не хотелось. И собой тоже. Вспомнив наш старый разговор, я испытала новую волну пробирающего до костей удивления. От страха и шока я не сразу сообразила, что происходит, но теперь мои мысли стали более последовательными. Кадзу ищет убийцу. И уже давно. Но. Человека, который убил его отца Тот же человек с его слов играл с ним Оставлял письма и подсказки Среди которых брелок с именем Это Хосегава Убил его отца И знает о том, кто он такой Он следил много лет То есть Этот маньяк лгал мне все время Когда речь заходила о Кадзу Когда я говорила о нем, о его смерти Когда показывала тот самый брелок Он был поражен Увидев Кадзуо живым во время Кайдана про одержимость. И не только потому, что слышал, что он погиб. Видимо, Хасагава не солгал лишь однажды, когда сказал Ямамбе, что тоже знает Кадзуо. Вы идёте играть в азартную игру? Нет, я просто прогуливался. К сожалению, я уже проиграл и пока не успел отыграться. Так что у меня нет ни воды, ни еды, ни ставки. Можете пойти с нами? «Мы поделимся едой, и вы сможете отыграться позже». Хасагава широко улыбнулся, а я сцепила зубы и с трудом удержалась от крика. «Нет, не надо!» Я молчала, не выдавая свой страх, хотя, казалось, вся тряслась. В моих мыслях был вихрь, а в душе буря, но я старалась держать себя в руках. Нельзя провоцировать Хасагаву. Но пока я думала и вспоминала, Кадзо и убийца, которого он ищет, вежливо переговаривались». Тот кидал на меня дружелюбные взгляды, но я знала, что они предупреждающие. Хасагава точно солгал. Он просто хочет проследить за нами. Проследить за мной. Я бы не хотел мешать... Я знаю, что вы спасли Хинату-Тян. Меньшее, что я могу сделать, поделиться выигрышем. Я благодарен и с удовольствием приму ваше приглашение. Тогда пойдём к лагерю. Кадзо был спокоен... Не имел ни малейшего понятия о том, что происходит. Но всё же, когда он вновь посмотрел на меня, в глазах зажглось беспокойство. Мне кажется, с тобой что-то не так. И ты не взяла книги. Я... Мне просто не здоровиться. Может быть, это от усталости. Пойдём в лагерь. Тебе надо отдохнуть. И ты почти ничего не ела. Да, пойдём скорее. Тебе нужны силы, Хинотатян. Если ты хочешь выжить. Я едва удержалась от яростного взгляда, лишь быстро посмотрела на Хасыгаву. В его словах была угроза, и я ее расслышала. Мы молча пошли обратно в лагерь. Сначала шла рядом с Кадзоу, спрятав руки в карманы толстовки, чтобы он не попытался взять меня за руку и не почувствовал, как трясутся мои пальцы. Но затем слегка замедлилась и поравнялась с Хасыгавой. Мне было жутко от одного его присутствия. Но помимо этого меня душили злость и разочарование. Боль от предательства разрывала сердце. Я верила ему, он мне нравился. Более того, я... Я считала его своим другом. А он оказался жестоким убийцей. Что ты делаешь? Хочу последить за тем, что ты будешь молчать. Мне все же не очень хочется убивать твоих друзей. Ты этого не сделаешь. «Ты так уверен. Можешь рискнуть. Но я точно ничего не сделаю, если ничего глупого не сделаешь ты». Я сцепила зубы. В душе на секунду всколыхнулась ярость от собственной беспомощности. Кадзо оглянулся, и я улыбнулась ему, словно всё в порядке. Словно я не веду убийцу прямо к нам в лагерь. «Как печально, что ты смотришь на меня с такой злостью. Я думал, мы друзья». «Я тоже. Но ты оказался маньяком». «Я убил того, кто лишил жизни твоего брата. Ты однажды сказала, что рада этому. Могла бы и поблагодарить». Я замерла от шока. Мне на секунду стало смешно, но смех этот не был бы веселым. Хасагава действительно считал, что сделал что-то хорошее и что я могу сказать ему спасибо. Мысль о брате ударила, как разряд электричества». Он знал о Киосе. Он знал обо мне. Когда я рассказала, что мой брат стал жертвой убийцы, он и так уже был в курсе. Я не могла в это поверить. Я не просто находилась рядом с серийным убийцей. Я шла с тем, кто лишил жизни убийцу моего брата. И одновременно с тем, кто сделал Кадзуо сиротой. При всём этом, на самом деле, я действительно была рада, что Фумио погиб и даже призналась в этом Хасагаве. Но это ничего не меняло. Он лишил жизни как минимум троих людей только в этом городе. А в реальном мире... Я даже представить не могла, скольких еще. Как сказал Кадзо, разыскиваемый им убийцей действовал на протяжении... 10 лет. И теперь Хасагава может убить меня. А если не меня, то кого-то из моих друзей. Еще тогда... Когда мы с Кадзо наткнулись на первый труп, я почувствовала, что надвигается что-то плохое. Сразу задумалась о том, что убийца может в будущем стать угрозой и для нас. Но даже не могла предположить, насколько близко окажется эта угроза. Что убийца будет притворяться нашим другом и следить за мной. Меня затопило мучительное чувство безысходности. Руки затряслись еще сильнее, легкие отказывались принимать воздух, и голова закружилась внутренности сковал страх, а к горлу поднялась горечь от разочарования и боли. Мне казалось, что меня предали. Снова. Я испуганно покосилась на хасагаву. Он смотрел на меня так, словно видел насквозь, хотя его лицо оставалось бесстрастным. Я вздрогнула, поймав этот взгляд, и ускорила шаг, чтобы догнать Кадзо. Рядом с ним мне было спокойнее. Но стоило только посмотреть в его сторону, как дыхание перехватило от чувства вины». Я должна рассказать. Но могу ли так рисковать? Нет, не прямо сейчас. Не было сомнений, что это была не пустая угроза. В таких смешанных чувствах я шла до самого лагеря. Дорога заняла не больше 20 минут, но эта молчаливая прогулка казалась пыткой. Зато мои спутники были совершенно спокойны. Вот только один знал всё, а другой ни о чём не догадывался. Мы вернулись в ресторан. Краем глаза я следила за Хасыгавой и отметила, что он огляделся, оценивая обстановку. Я и раньше замечала, как он всегда внимательно рассматривает всё вокруг, словно хочет запомнить мельчайшие детали, как изучающий смотрит на героев кайданов. Но на этот раз подобное наблюдение вызвало у меня тревогу. Теперь я понимала, что стоит за такими действиями. Это привычки скрывающегося преступника. Йоку и Ивасаки сидели рядом на татаме и заинтересованно читали одну мангу на двоих. Чуть в стране Эмири тоже была увлечена чтением, держа в руках какой-то толстый том с английским названием на потёртой обложке. А Рай же, казалось, задремал. Но я поняла, что он снова медитирует. Мы вернулись. Добрый день. Здравствуйте. Хосыгава-сан, здравствуйте. Рада вас видеть. арай открыл глаза, с лёгким удивлением посмотрев на Хосыгаву. Я вдруг поймала себя на отчаянной мысли, что было бы здорово, будь у нашего Амёдзи и правда какие-то магические способности. Тогда он понял бы, что перед ним убийца. Но я даже не надеялась на это. Наверное. Кто хочет пообедать? кадзо сел на татами у стены и глянул на меня так, словно ждал, что я сяду рядом. Но Хасагава, как будто не заметив этого, опустился на пол чуть в стороне от Кадзоу, но так, что сесть между ними я не смогла. Удержавшись от злого взгляда, я хотела пройти вперёд как можно дальше, но он придержал меня за рукав и кивнул на татами рядом с собой. Я удержала на лице маску невозмутимости, но игнорировать своего «друга» и идти дальше было бы странно. Хина, Татьян, ты же плохо себя чувствуешь. Садись скорее. Я вынужденно села на соседний татами. Улыбка Хасыгава стала несколько хитрой, и к терзавшему меня страху добавилось раздражение. Рай встал со своего места и дополнил наш круг, сев между мной и Эмири. Я взяла свою часть еды, но даже аппетитная на вид булочка с фасольвой пастой не вызвала желания поесть. Я не могла проглотить ни кусочка, а потому лишь выпила воды, смачивая пересохшие губы. Мои мысли все еще были слишком спутаны, и я никак не могла до конца осознать то, что произошло происходило до этого и сейчас. Принять правду о еще одной из жестоких тайн этого места. Хоть та и пришла из реального мира. Я сама, как оказалось, связалась с этой тайной уже много дней назад. Не в силах привести мысли и чувства в порядок, я никак не могла решить, как же следует поступить. Рассказать обо всем или промолчать. С одной стороны, я на самом деле привела к нам убийцу. С другой... Возможно, он все же никак не навредит моим друзьям, если я буду молчать. Хотя, как я могу ему верить? Но ведь мы уже не раз встречались с Хасыгавой во время кайданов, и вместе выживали в них. Именно он помог мне, когда я осталась совсем одна. Значит ли это, что он и правда сдержит свое слово, если я сохраню увиденное в библиотеке в тайне? А может, это значит, что мне не стоит его бояться? что он лишь угрожает, используя мой страх за жизни друзей, чтобы добиться желаемого, но на самом деле не станет исполнять свою угрозу. Я ведь знаю Хасыгаву. Какой он и как относится к людям. Я тут же оборвала эту в сердце оптимистичную мысль, когда вспомнила, как он смотрел на умирающего мужчину. На того, кого сам и отравил. Вспомнила, что эта жертва далеко не первая и как он держал кинжал у моего горла. Что это он убил отца Кадзо. «Нет, я совсем не знаю Хосыгао. А с каким хладнокровием, нет, даже издевательским весельем он говорил со своей жертвой. Он может исполнить свою угрозу. Расчитывать на обратное я не могла, не имела права. Но по этим же причинам не могла и позволить ему оставаться рядом». «Значит, необходимо найти возможность все рассказать своим друзьям». Я быстро оглядела их. Нас много, а Хасыгава один. Если он действительно захочет кого-то убить, вместе мы с ним справимся. Но только если будем готовы. Да, я обязана все рассказать. Я решила сделать это чуть позднее. Пока мы здесь общаемся, буду делать вид, что приняла условия маньяка. Открыть правду прямо сейчас рискованно. Никто из моих друзей не будет подготовлен, если вдруг этот психопат решит напасть, а он сам наверняка все еще остается начеку. Необходимо действовать осторожно. Я немного выдохнула, когда получила хоть какую-то опору в виде этого плана, пусть и смутного. И все же боль от разочарования и страх все еще терзали мое сердце. Я надеялась, что никто этого не заметит. Кстати, Ты без книг? Да. Не нашла их. Зато нашла кое-что другое. Хотела же сама пойти. Какое совпадение, что вы встретились с Хасагавой Саном. Да. Хасагава Сан играл в азартную игру и проиграл. Поэтому Кадзо позвал его к нам. О, это так неприятно, терять свою ставку. У меня так тоже было. А что вы проиграли? Один навык. Я уже делал эту ставку, когда мы вместе участвовали в азартной игре. Помнишь? Да. А я-то думала, ты проиграл совесть. Кстати, вы так и не рассказали, что произошло. Почему разделились? Из-за группы идиотов. Они напали на наш лагерь ночью и подожгли его. Я, конечно, побил пару нападавших, но все произошло так внезапно и в темноте. Поэтому нам пришлось убежать. Мы даже не сразу увидели, где Хина Татьян. Ага. Ведь ей так нравится гулять по ночам одной. Я ушла недалеко от лагеря, но ещё двое парней напали на меня, и мне пришлось бежать. Один из них был тот, кто попытался отобрать у меня лекарство после Кайдана про особняк с привидениями. Помните? Жалкие люди. их Хасагава-сан помог мне. Видимо, он тоже любит гулять один по ночам. Ясно. В глазах Кадзо я заметила недовольство и даже злость. Мне невольно вспомнился мой первый кайдан, когда он не стал помогать одному из героев истории, потому что тот до этого подставил других людей. Затем я вспомнила и наш разговор в лагере за день до Кагомы, когда он признался, что он не помогает тем, кто вредит другим. Почему-то от этих воспоминаний мне стало нехорошо, и по коже вновь пробежала дрожь. «Кстати...» «Возможно, это не мое дело, но мне стало интересно. Во время Кайдана про одержимость ты сказал, что ты Юкай, и твои друзья удивились, увидев тебя живым. Что произошло?» Кадзоу холодно улыбнулся. На его лице не отразилась ни одна эмоция, но было ясно, что он не горит желанием во второй раз говорить о произошедшем. Я же напряглась, так как теперь знала. Он стал Икирё именно из-за Хасыгавы. Это просто сводило меня с ума. Мне казалось, что происходящее было не реальностью, а каким-то бредом. Словно я все не могла вырваться из странного кошмара. Хм. Да, вы ведь тоже были там. Я и кирю Надо же. И как это возможно? Я впал в кому в реальном мире. Но на самом деле есть причина, по которой моя душа, скорее всего, и отделилась от тела. Я еще одного человека». «Вот как. Вероятно, этот человек находится в этом городе, раз ты, оказался именно здесь». Губы Хосыгава слегка дрогнули в намеке на улыбку. Его обрадовали эти слова? Я старалась не выдать своих эмоций, но в этот момент едва не зашипела от злости. Йоку и васаки спокойно слушали разговор и Рай выглядел непривычно мрачным, а Эмири вновь вернулась к чтению. Но я поняла, что на самом деле она тоже прислушивается к этой беседе. Да, видимо, он здесь. Ты ищешь его, но почему еще не нашел? Хосегава удивился. Казалось, он искренне сочувствует Кадзу. И от такой убедительной игры я опять ощутила тошноту. Не зная правды, я бы и не догадалась, что Хосегава такой хороший актёр и опытный лжец. Я не знаю, как он выглядит. Тогда как ты вообще можешь его здесь найти, если никогда не видел этого человека? Почему же? Я видел его. Я недоверчиво посмотрела на него. Об этом я не знала, но как-то не успела задуматься, каким образом Кадзоу планирует найти убийцу. Ведь у него действительно не было зацепок или улик. Хотя, может, имелась какая-то примерная информация о внешности убийцы. Но... Если на самом деле он видел Хасагаву, то почему не узнал? И почему сказал, что не знает, как тот выглядит? Видел его, но не знаешь его лицо? <звык> я забыл, как он выглядит. Эти слова прозвучали равнодушно, но я заметила боль в глубине его глаз, и у меня сжалось сердце. Мне захотелось поддержать Кадзо, обнять Но в тот момент сделать я ничего не могла. Хасыгава же, услышав ответ Кадзо, приподнял брови и задумчиво склонил голову на бок. Не знала, что у тебя такая плохая память. Эмиритян. Мне диагностировали диссоциативную амнезию. Это когда человек теряет память о событиях из личной жизни, но основные знания сохраняются. Ага. Но этот тип амнезии становится следствием сильного стресса или шока, даже скорее травмы. Верно. Мне стало не по себе. Только теперь причина напряжения оказалась в другом. Что такого произошло в его прошлом, из-за чего возникла амнезия? Еще больше меня испугало, что это травмирующее событие связано с убийцей, которого ищет Кадзо. А значит, с Хосыгавой. Судя по всему, именно он стал причиной амнезии. Скорее всего, дело в смерти отца. Неужели всё произошло на его глазах? Хасагава, как мне показалось, помрачнел. Я слышал о подобном. Но что же случилось такого, что вызвало у тебя амнезию? Это не ваше дело. Йоку и Ивасаки, казалось, ощущали неловкость. Араи же бесстрастно смотрел на Кадзо, словно и сам хотел узнать ответ. «Прошу прощения, Кадзо-кун. Было невежливо задавать такие вопросы. У меня не было на это права. Просто я тоже какое-то время искал одного человека, так что могу немного понять тебя». «Вы нашли этого человека?» «Да, нашёл». «И где вы нашли его? В этом городе?» «Нет, гораздо раньше». Почему-то от его голоса у меня по спине пробежали мурашки. Я напряжённо глянула на Хасагаву. «О ком он говорит?» Меня терзали подозрения, но я так хотела оказаться неправой. Неужели он имел в виду Кадзо? Если мои опасения правдивы, значит, он и правда следил. «Да, конечно, следил. Я же знала, что Хасагава оставлял подсказки на местах преступлений». Он знал, что Кадзо найдёт и поймёт их, в отличие от всех остальных. Меня сковали напряжение и страх. Что же на самом деле произошло? Этот психопат был достаточно проницательным, чтобы заметить моё смятение. Не самая лучшая тема, не так ли? Да. Эмиритян, ты сказала, что хочешь найти книги. Я могу завтра пойти с тобой. И я тогда. Вам лучше не ходить одним. Это скорее Йоко-тян тебя защитит, чем ты её. Ивасаки-сан на это и рассчитывает. От кого это меня надо защищать? Мне кажется, ты и своей не можешь испугаться. Конечно. Она у меня внушительная. И я же рассказывал, как однажды мы с напарником выслеживали одну банду. Эмири тяжело вздохнула, а в глазах Йоко зажглось веселье. Вскоре мы закончили наш совместный обед и занялись своими делами. Эмири уговорила Кадзоу сыграть с ней в шахматы, а я, воспользовавшись тем, что никто не обращает на меня внимания, вышла на улицу. В зале ресторана мне стало слишком душно. Захотелось вырваться из замкнутого пространства и подышать свежим воздухом, чтобы хоть немного прийти в себя. Надо было решить, в какой момент и как всё рассказать друзьям. Я подумала даже, что Кадзоу может выйти ко мне, и тогда я попробую раскрыть ему, кто такой Хасагава. Отойдя на пару метров от выхода, я прислонилась спиной к стене здания и прикрыла глаза. Решила провоцировать меня? Или надеешься, что твои намёки кто-то поймёт? Это был Никадзо. Ну, конечно. От нервов у меня раскалывалась голова. Я почувствовала такую усталость, что сил спорить у меня не осталось. Поэтому я просто открыла глаза и мрачно посмотрела на него в ответ. Даже не пытайся рассказать им, Хинотатян. А что касается твоих намеков, то я хорошо умею лгать. И твои внезапные вопросы не собьют меня с толку. Знаешь, это даже забавно. Можешь продолжать, если тебе так проще. Но не заходи слишком далеко. Что тебе от меня нужно? Что тебе нужно от нас, от Кадзуо? Просто уходи. Уйти? Чтобы ты тут же рассказала обо мне своим друзьям? А чего ты боишься? Мы даже не в реальном мире. Здесь нет законов, нет полиции. Боишься, что тебе станет сложнее заставать своих жертв врасплох? Но я все равно не смогу предупредить всех в этом проклятом городе, что ты убийца. К сожалению. И к еще большему сожалению, ты здесь такой, видимо, не единственный. У всего есть свои причины, Хина Татьяна. Я не хочу, чтобы ты рассказала обо мне. Очень не хочу. Настолько, что если ты вдруг все же совершишь глупость и выдашь мой секрет, мне придется дать тебе понять, что это было зря. И я прекрасно понимаю, о чем ты думаешь. Даже если ты сумеешь предупредить своих друзей, и вы от меня скроетесь. Думаешь, найти вас будет так уж сложно? Этот город, конечно, настоящая ловушка, но нас с тобой его улицы уже сводили не раз. Да и мест, в которых проходит кайдана не так много. В этом городе я уже находил тех, кто становился моей целью. А вас целую толпу отыскать будет еще проще. И я уже замечал, что порой кто-то из вас в одиночку или вдвоем отправляется погулять или сыграть. Подумай. Готова ли ты рискнуть жизнями своих друзей, пусть даже одного из них? Это не пустые угрозы. Поэтому лучше не проверяй мою честность и не испытывай мое терпение. Слова Хасыгавы, его спокойный голос и по-доброму снисходительное выражение лица меня замутило. Я не могла найти в себе сил ответить хоть что-то. Хасыгава сделал шаг вперед и наклонился к моему лицу. «Помни мои слова, если решишь вдруг совершить ошибку». Еще несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а затем я, не произнеся ни слова, обошла его и вернулась обратно в ресторан. Находиться рядом с этим предателем лжецом наедине еще хоть одну лишнюю секунду было выше моих сил. Особенно после всего того, что он сейчас сказал». Сев на татаме в углу, я вдруг почувствовала, что замерзла, и натянула рукава толстовки на пальцы, обхватив себя руками. Уставившись в никуда, я задумалась о том, что произошло. Меня не отпускало чувство, что вот сейчас я проснусь, и сегодняшний день окажется кошмаром. Но я никак не могла проснуться, ведь на самом деле не спала. Мой план. Придется от него отказаться? Могу ли я так рисковать и провоцировать Хасыгаву? Он понял мои намерения, предугадал мои действия. И теперь, даже если я обо всём расскажу, и мы начнём избегать его, под угрозой будет каждый. Он действительно может найти нас позже. Этот психопат убивает уже столько лет. Конечно, он не станет рисковать и не нападёт в открытую, но наверняка найдёт способ отомстить. Через моих друзей. Неужели... Неужели все же придется молчать? И выносить присутствие маньяка рядом, в то время как никто другой не будет даже подозревать о его сущности? Мне придется дать тебе понять, что это было зря. Это не пустые угрозы. Несмотря на то, что Хасагава оказался лжецом, я не сомневалась в правдивости этих слов. Как и теперь не сомневалась, что он способен исполнить свое предупреждение. Перед глазами тут же возникло лицо мужчины, которого я нашла умирающим в библиотеке. Я вспомнила шок, накрывший меня в то мгновение, когда я поняла, кто является тем самым убийцей. Боль, которую ощутила, увидев, как он спокойно наблюдает за страданиями своей жертвы. Ужас, пронзивший, когда Хасагава открыл дверь в мое укрытие. А теперь он находится рядом с моими друзьями, которые фактически стали заложниками чувство вины грызло изнутри. Кроме того, сердце разрывалось при мысли о том, что пришлось пережить Кадзо. Я не знала почти ничего, но понимала, что он настойчиво скрывает боль и сомнения. Почему-то мне самой стало больно от этих мыслей. Хотя на самом деле я знала причину, о которой так тяжело думать о его страданиях. Сейчас мне больше всего хотелось остаться с Кадзо наедине, поддержать его и самой получить утешение, ощутить на своих плечах его руки, которые служили щитом от опасности что нас окружали. Мне хотелось забыть о сковавшем страхе, поделиться своим теплом, чтобы убрать лед, вновь появившийся в его глазах, прогнать из них эти глубокие тени. Я почувствовала на себе чей-то взгляд. Медленно подняв голову, я поняла, что тот принадлежит Кадзо, который отвлекся от очередной шахматной партии Сэмери. Его лицо выражало неприкрытую тревогу. Несколько секунд мы, не отрываясь, смотрели друг на друга, словно пытались прочесть мысли друг друга. Внезапно я почувствовала на себе другой взгляд. Хосыгавы. Он заметил наше переглядывание, а потому я отвернулась. Не хотела, чтобы он знал, насколько Кадзо мне дорог. Хотя можно было уже и так об этом догадаться». Не хотела, чтобы он подумал, что я все-таки решила рискнуть и проверить правдивость его угрозы. Чтобы отвлечься от гнетущих, даже жутких мыслей, я все же решила поесть, ведь до этого так и не прикоснулась к еде. Голод точно не способствовал хорошему самочувствию, а мне нужны силы, ведь завтра нам предстояло стать героями очередной страшной истории. На мгновение я представила, что Хасыгава в ней погибнет, и испугалась. Сначала я испугалась подобных мыслей, а затем того, что он действительно может умереть. Я боялась его, злилась и презирала, но все же не желала его смерти. Не могла избавиться от мысли, что до этого дня он был моим другом.